Глава 49. Эти несколько цветков в память о прошлом. Я вошла к Саше. Открыла пакет с чаем, закрыла глаза и сделала вдох. Неужели я вернулась к жизни в этом кладбищенском доме? Его запах вытягивал, тащил меня прочь из мрака, в котором я жила, делала вид, что живу после смерти Лео. Пакет чая как и написал Саша, лежал на жёлтой этажерке. К нему была прикреплена этикетка наподобие тех, которые дети клеят на тетради. Чай для Виолетты. Под пакетом этого в письме не было. Я нашла адресованный мне крафтовый конверт. Незапечатанный. Внутри лежали несколько листиков бумаги. И сначала я решила, что это список фамилий недавно умерших людей а слово «туссен» относится к могилам, которые следует украсить цветами к этому празднику. Но потом поняла, что ошиблась. Саша собрал данные всего персонала, находившегося в Нотр-Дам-де-Пре в ночь с 13 на 14 июля 1993 года. Директриса Эдит Кроквей, повар Сван Летелье, прислуга Женевьева Маньян, две воспитательницы – Элоиза Пти и Люси Лэндон, управляющий Ален Фонтанелли. До сих пор мне была известна только директриса. Об остальных, видевших мою дочь в последнюю ночь её жизни, я ничего не знала. О случившейся драме говорили в вечерних выпусках новостей по всем каналам. Показывали замок, озеро, пони и твердили одни и те же ключевые слова. Драма, случайное возгорание. Четверо погибших детей. Летний лагерь. Много дней подряд местная газета, журнал Дисауна Этлаура писала о девочках на первой полосе. Я просмотрела статьи, которые Филипп Туссен принёс мне на следующий после похорон день. Портреты детей, щербатые улыбки, зубки, которые унёс на счастье мышонок. У нас, родителей, ничего не осталось. «Я бы не пожалела жизни, чтобы найти его норку и отобрать зубки и кусочек улыбки Лео». Писаки умолчали только об именах сотрудников Нотр-Дам-де-Пре. У директрисы Эдит Кроквей были сидеющие, убранные в пучок волосы. Она носила очки и с достоинством улыбалась в объектив. Чувствовалось, что фотограф дал ей указания. «Улыбайтесь, но не слишком широко. Вы должны внушать симпатию». «Доверие и спокойствие». Я хорошо знала это клише. Фраза была напечатана на обложке рекламного буклета, который много лет назад всучила мне мать Филиппа. Только наше серьезное отношение к делу никогда не уходит в отпуск. Сколько раз я корила себя за неумение читать между строк. Под фотографией Эдит был указан ее адрес. Снимок с ванной Летелье был сделан в автомате. «Интересно». Как Саша его достал? Это останется тайной. Но адрес повара я теперь знаю. Правда, не домашний, а ресторана «Земля виноградных лос» в Маконе. Сван выглядел лет на 35. Худой, красивый и опасный. Странная внешность. Глаза красивого миндалевидного разреза, а взгляд мрачный и губы тонкие. Фотография Женевьевы Маньян больше всего напоминала те, Что делают на свадьбах? На ней была смешная старомодная шляпка. Она слишком сильная и неумело накрасилась. Я бы дала ей лет пятьдесят. Эта маленькая толстушка в фартуке с узорами из синих цветов в последний раз накормила Лео. Уверена, моя дочь сказала ей спасибо, потому что была хорошо воспитана. Этому научила ее я. Всегда говорить «здравствуйте», «до свидания». «Спасибо». Две воспитательницы, Элоиза Пти и Люси Лэндон, снялись вместе, перед лицеем. На фотографии они выглядели шестнадцатилетними. Две юные девушки, лукавые и беззаботные. Хорошо бы выяснить, ужинали они за одним столом с девочками или сидели отдельно. По телефону Лео сказала, что одна воспитательница ужасно на меня похожа. Но голубоглазые блондинки Элоиза и Люси ничем меня не напоминали. Лицо Алина Фонтанеля Саша вырезал из газеты. На нем была майка футбольной команды. Он сидел на корточках среди других игроков, позирующих с футбольным мячом. Управляющий явно воображал себя Эдди Митчеллом. Все адреса Саша написал синими чернилами, под фотографиями. Женевьева Маньян и Алин Фонтанель жили вместе. Да кто он такой? В конце концов, этот смотритель кладбища. И зачем заманил меня в свой дом? Саша все не приходил. Я положила в сумку чай и конверт с фотографиями и фамилиями тех, кто был в замке в тот вечер, и обошла кладбище в поисках моего странного благодетеля. Я смотрела на незнакомых людей, поливавших цветы, на фланёров и экскурсантов и спрашивала себя, кого они пришли навестить. Пыталась угадать по выражению лиц. Мать, кузена, брата, мужа. Через час блужданий я оказалась на детском участке, миновала ангелов и увидела могилу Лео. Ее имя, которое я вышила под всеми воротничками, прежде чем уложить вещи в чемодан, было выбито на стелле. Со времени моего последнего посещения на мраморе вырос молодой мох. Место было тенистое. Я опустилась на колени и протерла плиту рукавом.